Яна Епринцева. Мотылюк. Пролог. Умирая, колдун испытывал страшные муки. Злые духи терзали его внутренности и вытягивали из горла язык, так что он достигал длиной полоршина. Старик метался в кровати, сминая белоснежные простыни, не в силах терпеть Боль. «Где мой внук? Приведите его!» Хрипел он, швыряя в стену все, до чего мог дотянуться. Колдун хватал скрюченными руками стеклянные пузырьки и стаканы, стоящие на столике рядом с его постелью, и с неимоверной силой бросал их, заставляя разлетаться по комнате сверкающими осколками. Душа чародея или ведьмы до тех пор не покидает тело, пока они не передадут своего тайного знания кому-нибудь другому. Чтобы избавиться от страданий, нужно было как можно скорее сделать это. Но мальчика все не приводили. Над головой старика раздавался шум и треск. Эта бригада строителей, нанятая хозяевами дома, разбирала крышу. Белоснежный потолок треснул под их инструментами, и штукатурка, посыпалась прямо на постель умирающего колдуна. Тот на секунду притих, почувствовав скорую кончину. Но бесы не дали ему передышки, набросившись с новой силой. В увеличившуюся дыру в крыше заглянул солнечный луч. Он скользнул внутрь и замер на спинке кровати. Как будто бы не желая касаться почерневшего лица чародея, наполовину закрытого всклоченными седыми волосами. Умирал старый ведун не в убогой деревенской избушке, а в благоустроенном особняке, отремонтированном по последнему слову современного дизайна. Нанятые работяги, которые снимали с крыши листы дорогой металлочерепицы, недоуменно переглядывались, но помалкивали. Ведь замолчание — им заплатили немалую цену. В этот момент дверь распахнулась. В комнату вошел мужчина, волоком таща за собой мальчика лет 10 Следом за ним спешила женщина, готовая схватить ребенка, если вдруг он сможет вырваться и попробует убежать. «Не возьму!» — кричал мальчик, бледная личика его перекосилась от ужаса. «Я не вот так же мучиться надо сынок надо уговаривала его женщина я боюсь бесов я боюсь бесов я боюсь бесов как заведенный верещал он вырываясь и заливаясь слезами старик затих даже мучители его на время успокоились они ждали колдун нашел в себе силы сесть и махнул рукой приказывая подвести внука ближе Мальчика подтащили к кровати, и он замер рядом с ней, загипнотизированный взглядом своего деда. — Ты можешь избежать моей участи, — хриплым голосом сказал он. Мальчик на минуту перестал плакать и взглянул в глаза деду. — Как? — всхлипывая спросил он. Старик протянул сжатый кулак ребенку. — На, возьми, тогда и узнаешь. Мальчик, как зачарованный, протянул ладонь. Колдун разжал пустой кулак, и обессиленный упал на кровать. В тот же миг разразился громовой раскат, хотя на небе не было видно ни единой тучи. Вся природа пришла в невольный трепет, земля затряслась, все окрестные собаки завыли, а кошки... Завизжали страшными протяжными голосами. Полчища ворон и воронов закружили над домом. В образе этих птиц слетелись сюда нечистые духи. Теснясь над кровлей, они схватили душу умершего и со страшным карканьем, шумно взмахивая крыльями, унесли ее на тот свет».